Глава 15. Очнулась я, лёжа на чем то теплом. Пошевелилась, определяя, насколько сильно ранена, и услышала стон. В ожидании боли глаза распахнулись сами собой. Подо мной раскинулся Рагнар. Именно с его губы сорвался звук, который повторился, когда я приподнялась. Но мне уже было не до этого. Наши рубашки были густо пропитаны кровью. В голове заметались панические мысли, но, быстро вернув контроль над разумом, я определила, что это не моя кровь. А значит... рана Рагнаре было несколько. Видимо, защищая меня от нападавшего со спины головореза, ему пришлось подставить под удар того, с кем в это время сражался. Если две, пусть с натяжкой, но можно было назвать царапинами, то рана на левом боку вызвала тревогу. Проникновение могло быть достаточно глубоким, чтобы повредить органы и вызвать внутреннее кровотечение. А тут уже и не играло особой роли, что печень находилась с другой стороны. Дракону требовался лекарь, и немедленно. Разорвав его и свою рубашки, я как могла перевязала его. Одновременно с этим я оглядывалась в попытке высмотреть фрегат. Мы с драконом лежали на каком-то куске скалы, медленно плывущем по пограничью, а значит, падение за борт мне не привиделось. М -м. Даже в самых сладких мечтах я не мог представить себе, что однажды у меня будет такая привлекательная медсестричка. Рагнар демонстративно разглядывал мою, прикрытую только кружевным бюстгальтером, грудь. Он на пока хорабрился, но я видела, что дело совсем дрянь. Это подтверждал его бледный вид, плывущий от боли взгляд и мелкий бисер пота на верхней губе. Еще чуть-чуть, и сознание вновь покинет его. Я торжественно обещаю, что буду ухаживать за тобой исключительно в нижнем белье, но сейчас нам нужно вернуться на ищущий. В какой он стороне?» Кивком указала на кружившиеся над головой куски тверди, намекая, что не могу отыскать его из-за перекрытого обзора. Рагнар как-то странно поморщился и вздохнул, будто собираясь силами. «Дурацкое отражение Красного!» «Боднуло фрегат в бок и мы вывалились за борт», — проговорил он. Я поддакнула, что это и так понятно. Пока мы летели, моя женушка успела запулить в корабль противника залпом, пробив дно и вырубив на нем все артефакты до единого. С такой неподражаемой гордостью поведал он, от отчего я зарделась. Да, кажется, что-то такое припоминаю. Парни теперь быстро скрутят экипаж судна, трепыхающегося в пространстве бескрылым жуком. Моя жена — героиня. О ней сложат легенды. Почувствовав, что Рагнар намеренно уводит разговор в сторону, восхваляя меня, нахмурилась. «Ага, спасибо. Рада, что смогла помочь. Всю жизнь мечтала стать знаменитой пираткой. А теперь давай про хорошие новости». Он отвел глаза в сторону и проворчал. «Это они и были. Когда мы падали, нам не повезло. Мы рухнули в облако дикой портальной магии. Нас переместило далеко от фрегата. Куда нас выкинуло, я не знаю. Прости». «Час от часу не легче. Кто там из богов нафиячил мне магию удачи-неудачи? Чтоб вы подавились, сволочи». «Что ж», — попыталась я взять себя в руки и натянуть бодрое выражение на скисшее лицо. «По крайней мере, мы живы. Можно ведь добраться до потока, перебираясь с одного куска твердя на другой, прыгнуть в него и перенестись в мир, с которым он связан». На ходу принялась сочинять план действий как выбраться из этой задницы. Это имело бы смысл, будь у меня отражение. Со вздохом перебил мои изыскания Рагнар. Но без него и без защиты артефактов, которые остались на ищущем, при попытке сотворить нечто подобное мы сгорим при соприкосновении с оболочкой потока. Вернее, даже не так. Нас просто распылит на атомы. Прости, любимая. Это чертовски усложняло дело, но сдаваться я была не намерена. Должен быть выход. Не может моя жизнь закончится вот так, когда я только-только обрела любовь и хоть какую-то надежду и цель на будущее. Эй, великие, а как же мое жили долго и счастливо?» «Можно попытаться добраться до потока, но затем, чтобы найти сдерживающий его искривление артефакт», предложил рогнар видя мое упадническое настроение из-за того, что в голову ничего не приходило. «Я вырублю его, и нам останется только ждать, когда для починки появится корабль дома», который контролирует сектор. Но ждать придется очень долго. Понимающе вздохнула я, а Рагнар уныл покивал. Что ж, хоть что-то. Поднялась, отряхивая штаны. Дракон бросил взгляд куда-то вдаль, скрипнул зубами и со свистом выдохнул. Боюсь, милая, у меня для тебя опять плохие новости. И кивком указал мне за спину. Оглянувшись, я различила лишние ясные тени, скользящие между камней. Эдакое и еле уловимое движение, но оно было. Разум отказывался принимать грядущее усложнение дел, но вместо него истину озвучил дракон. Жизнь везде есть, и она везде хочет есть. Я сбилась со счета, сколько времени мы с рогнаром пытались оторваться от тварей. Впрочем, даже и не пыталась, потому что меня занимало другое. Дракон оказался ранен тяжелее, чем я определил сперва. Сам двигаться Рагнар не мог, и даже с поддержкой ему давалось это с трудом. Но, как истинный представитель гордого вида, сжав зубы, преодолевая немыслимые муки, опираясь на меня, брел вперед. Однако нам приходилось несколько раз притормаживаться, потому что Рагнар падал, теряя сознание. Я пользовалась этими маленькими остановками для передышки, с тревогой поглядывая, как твари подбираются все ближе. Очень скоро мы станем их легкой добычей». «Эви», — тихо позвал Рагнар, очнувшись. Он смотрел на яркие всполох потока, расчертившие пространство прямо над головой и имевшие на себе манящую звезду какой-то мировой сферы. Так пронзительно близко и так невыносимо далеко была жизнь спасения. «Я знаю, где мы находимся», — прошептал дракон, переведя взгляд на меня, и по моей спине чего-то побежали мурашки дурного предчувствия. Очень захотелось заткнуть себе уши или убежать, чтобы не слышать его, потому что с таким взглядом хорошими новостями не делятся. Здесь рядом расположено поселение тех, кому не нашлось места в мирах. Обитель отверженных, так оно называется. Но там ты можешь найти помощь. Он указал направление рукой, и я процедила, стараясь не обращать внимания на то, что он не упомянул себя, и подавив в груди растущую тревогу. «Отлично!» «Хорошие новости. Тогда нужно выдвигаться». «Любимая, — перебил меня рогнар ты должна оставить меня идти одна. Я задержу тварей, а ты как раз успеешь добраться туда». Я неистово замотала головой, не желая его слушать. «Нет, либо вместе, либо никак». «Пойми, — продолжал увещевать меня невыносимый дракон, — время на пограничье работает не так, как в живых сферах». Для нас могли пройти дни, а там всего секунды. Мы думаем, что прошел лишь час, а там промелькнули месяцы, годы. Эви, нас никто не ищет. Все знают, что те, кто сгинул в пограничье, не выживают. А искать пропавших значит сгинуть самому. Ему не было нужды мне объяснять, я знала это. Именно так погибла Мелиса, жена моего приемного отца. Она тоже упала за борт, и ее даже не подумали спасать. И лишь мысль, что она спустя столько десятков лет может быть жива, что для нее прошло лишь полчаса, не дает Эдгару сойти с ума. И он все ищет, ищет и ищет способ найти ее. Помнишь, что у меня по условиям нашего договора осталось право на желание. Так вот, наверное, пришло время его загадать. Глядя на мою прямо сжатые губы, произнес Рагнар. Но договорить я ему не дала, зажав его рот ладонью и не позволив совершить фатальную ошибку. Если дракон сейчас пожелает, чтобы я его бросила, магический контракт не позволит мне ослушаться, полностью лишив даже надежды на спасение мужа. «Если ты посмеешь сказать хоть слово про желание здесь, пограничье, я прокляну тебя», — процедила, ощутив наворачивающиеся на глаза слезы. «Ты можешь загадать его, но потом, когда мы окажемся в любом из миров или на твоем корабле, ясно тебе?» Вместо ответа Рагнар посмотрел меня за спину, и я нервно мысленно цикнула. «Проклятие! Ненавижу, когда он так делает! А еще больше терпеть не могу, когда кто-то подкрадывается в самый разгар серьезного разговора! Неужели нельзя немного подождать?» Я медленно оглянулась. Нахлынувшее было облегчение при виде белоснежного очаровательного коника, любимого всеми девочками Земли. Пришлось скомкать и отбросить, селком напомнив себе что единороги вообще-то плотоядные. Зверь косился на нас, шумно втягивал ноздрями воздух, но нападать не спешил. Не подумалось, что, несмотря на рог, это вполне себе лошадь, и если бы уговорить его подвести Рагнара, то до обители отверженных мы добрались бы гораздо быстрее. Само собой, как-то вспомнилось, что единороги предпочитают невинных дев и вроде не против даже покатать их перед обедом. Перед своим, конечно же, не их. Дракон на деву как-то не особо тянул. Я, благодаря стороням Рагнара, уже не особо-то и невинная. Но, как говорится, не все же этому коню девственница. С учетом нехватки еды в пограничье, авось согласится и на то, что имеется сейчас в наличии. Чай не супермаркет ему здесь. Куть-куть-куть, вытянув перепачканную в крови дракона руку и сложив ее щепоткой, как будто в ней что-то есть. Поманила я единорога. Иди сюда, хороший мальчик. Единорог скептически фыркнул. «Эвелин, это плохая идея, просипел рогнар не сводя глаз со зверя, не делая резких движений, плавно достал из ножен клинок. Он сейчас в светлой форме, наигранно запротестовала я, искренне надеясь, что данные постась менее агрессивны и до мяса. Думаю, мы сможем договориться с ним, пока его темная форма блукает по какому-нибудь ночному миру. Точно решив явить мне всю глубину моего заблуждения, единорог заржал, взвился, встав на дыбы и медленно, но верно окрасился в темный цвет, демонстрируя, что в этом мире наступило утро. «Так, а вот теперь валим! Валим!» Взвизгнула я, бросаясь к дракону и пытаясь его поднять, но Рагнар оттолкнул меня выставив вперед клинок. «Беги, я задержу его». Единорог прижал уши, оскалился и как-то по-змеиному угрожающе зашипел. «Проклятье!» Зверь медленно надвигался, будто знал, что мы от него никуда не денемся. Его морда выражала предвкушение и торжество от легкой победы над богатой добычей. Я, само собой, оставлять Рагнар была ненамерена, и единорог словно это понимал. Чем больше я на него смотрела, цепляясь за дракона, тем сильнее ужас охватывал мое существо, покрывая тело холодной испариной. Неужели это все? Неужели все те испытания, что я преодолела, были ради того, чтобы все кончилось вот так, нелогично и бесславно? А как же пресловутый последний вздох умирающего? Так вот для чего все было. Получается, не для меня?» Раздался шипящий свист, похожий на тот, когда запускают фейерверк. Рассек пространство, следом ослепительно полыхнула голубоватым свечением вспышка, и на том месте, где только что был единорог, жаждущий нашей плоти, стало поразительно пусто. Глаза сами собой поднялись и уткнулись в величественно спускающегося серого дракона. Точно зная, что от взмахов его крылья в куски тверди могут прийти в движение и опрокинуться, Зверь плавно приземлился на край обломка скалы, изогнул шею и уставился восхитительно голубыми глазами на Рагнара, безошибочно признав в нем сородича. Тот, словно зачарованный, тоже смотрел в ответ, не мигая. Сделал к дракону неуверенный шаг, другой, и мне пришлось отлипнуть от мужа, позволив ему приблизиться к спасателю. Уныние тут же сменилось радостью. Пусть серые драконы и не оборачиваются людьми, но речь же понимают. Возможно, нам удастся договориться, чтобы он нас доставил в ближайший мир. Это одним махом решило бы все проблемы. Я терпеливо ждала, когда Игнис наглазеются друг на друга, невольно тоже затаив дыхание от великолепной картины. Рагнар выглядел совсем маленьким перед гигантом, в чьих глазах светился не просто ум, а мудрость. Зычная гам стала для меня полной неожиданностью. Разум не сразу смог принять факт, что серый дракон, которого я уже почти возвела в ранг мудрецов, внезапно резко наклонил голову к Рагнару, схватил его, подкинул в воздух точно рыбешку и заглотил целиком, не жуя. А потом этот гад посмотрел на меня, и на его морде не было ни капли раскаяния. Шок от нереальности происходящего, как будто я упала в кроличью нору и никак не могла выбраться из какого-то безумного, бесконечного глюка, сменился на глухое раздражение И досаду на Рагнара. Вот сам же говорил, что у серых в черепушке шарики за ролики едут, и шестеренки с резьбы давно слетели. Так какого забытого нужно было так близко подходить к нему? Я глядела, чтобы найти поблизости что-нибудь тяжелое. Достаточно скоро мои глазоньки усмотрели корягу, которую я и поспешила подобрать. Прикидывая вес и примеряясь, удобно ли будет использовать ее в качестве дубины, вернулась к невозмутимо пялищемуся на меня дракону. «Выплюнь его! Сейчас же!» Грозно процедила зверю, продемонстрировав ему оружие. Надбровные дуги дракона удивленно взлетели вверх, и он вперился в меня непонимающим взглядом. «Не нужно делать вид, что это не ты сейчас моего мужа схомячил!» — рыкнула, ощущая подкатывающийся к горлу противный слезный комок. «Верни его обратно!» Дракон чуть отшатнулся от меня и замотал головой, будто говоря, что Рагнара не отдаст. Причем зверь настороженно косился на корягу, и морда его выражала опасения. «Я тебе сейчас зубы повышибаю, паршивец, и сама его достану!» Решительно направилась к нему, почувствовав, как по щекам катятся слезы. «Да, я знала, что веду сейчас себя как идиотка. Такой громаденье Рагнар на один зуб, а я на второй». Но зачем мне эта жизнь, если моего дракона не будет рядом? Пусть тогда серый жрёт меня тоже. Он ожидающе нахмурился, когда я замахнулась, но даже и не подумал сопротивляться или атаковать меня. Более того, этот негодяй будто специально, чтобы мне было удобнее, наклонил голову так низко, что пасть находилась как раз на самой выгодной траектории движения дубины. Нет, это бред просто какой-то. «Эви!» — услышала я, идущий из серого дракона голос мужа. «Да, любимый!» — откликнулась, опустив корягу. Ясно при этом понимая, что я окончательно тронулась умом. все таки долгое нахождение в пограничье никому еще пользы не приносило. «Эви, успокойся. Это Вирго!» — увещевал Рагнар. Далее я сделала то, на что никогда бы не решилась, пребывая в трезвом уме и рассудке. Но в данный момент я к мягкой белой комнате и смирительной рубашке была близка как никогда, поэтому на нормальность реакции уповать не приходилось. Так вот, откинув дубинку, я подошла к ящеру, раздвинула руками его губы и, наткнувшись на ошалелый взгляд зверя, уверенно скомандовала. «Рот открой!» Дракон помедлил немного, но подчинился. Правда, зубы он разомкнул не полностью — видимо, памятуя о моей угрозе вынуть Рагнара самостоятельно. Я сквозь кинжала зубов заглянула внутрь. Пасти горла внутри мягко сияли голубоватым свечением, поэтому любимого я увидела сразу. Рагнара точно коконом окутывала магическая энергия, исходящая из тела зверя, сплетаясь с магией мужа в одно целое. рогнар пошевелился, повернул голову и вымученно ободреющий мне улыбнулся. Он все сделал правильно. «Только так мы можем обратно слиться». «Это вылечит тебя?» задала я волнующий меня вопрос. «Да, я полностью регенерирую, но для слияния нужно время». Я с облегчением вздохнула и ответила улыбкой. «Не волнуйся, я никуда не тороплюсь». «Отдыхай, дорогой. Спокойной ночи». Пробормотала, позволяя отражению мужа закрыть пасть и погладила его по морде. «Хороший мальчик. Молодец». Вирго низко заурчал, счастливо жмурясь и подставив под ласку голову. Я же покорно продолжила его наглаживать, рассеянно оглядываясь, подмечая скользящие по соседним кускам тверди неясные тени и размышляя, что пока отражения и рогнар сливаются, нам по-прежнему угрожает опасность. Потому что сейчас дракон не мог использовать магию и был уязвим. Впрочем, твари об этом не догадывались и держались на расстоянии. Видимо, показательное уничтожение единорога, они прекрасно видели и не рисковали оказаться на его месте. Однако это не мешало им кружить по кускам тверди вокруг, основательно меня нервируя. Рано или поздно они поймут, что дракон слаб, и тогда. Но пока следовало осмотреться, добраться через плотное кольцо армии тварей до обители отверженных теперь не представлялось возможным. Верго распластался на краю скалы, Изящно изогнул шею, прикрыл веки и будто придрёмывал. Хотя я видела, что он чутко следит за тенями на соседних твердях. Меня удручало непонимание того, сколько может потребоваться времени для полного слияния Рагнара с отражением. Час, два, день, а может быть и вовсе неделя. Успокаивало лишь то, что серый цвет на шкуре ящера заметно посветлело по морде и телу начал проступать какой-то рисунок. Судя по названию дома, в конце слияния Вергилий должен стать белым, но вот сколько нужно ждать? Ответа не было. Чтобы отвлечься от пасмурных мыслей и выйти из взвинченного состояния, я решила исследовать твердь, на которой мы находились. На всякий пожарный взяла с собой корягу в качестве оружия, и не зря. Стоило немного обойти скалу и скрыться с глаз дракона, как я тут же почти нос к носу столкнулась с тварью. Рефлекторно взмахнув дубиной, я заставила ее отпрянуть. Скорее всего, мое появление тоже было неожиданностью для твари, решившей просто пока наметить возможные варианты внезапного нападения на нас с Вирго. А тут такая оказия. Я. По высоко подпрыгнув, тварь грациозно приземлилась на соседний валун, в прыжке разворачиваясь мордой ко мне, оскалившись и рыча. Маленькие уши, очертания головы и тела, пробивающийся сквозь тёмный клубящийся муар пятнистый окрас шкуры, все это показалось мне поразительно знакомым. Да, переливы цветов были от серого к черному, но опутывающая стан твари темная дымка сбивала с толку, хотя в пограничье все выглядит иначе. Поэтому появилась надежда, что моя магия удачи вновь мне благоволит. «Юрим!» — держа наготове дубину, неуверенно позвала я. «Юрим, это ты?» Тварь дрогнула, перестала скалиться, выпрямилась и смерила меня презрительным взглядом с ног до головы. О да, этот взгляд я узнаю из тысячи. Если раньше во мне было сомнение, то теперь оно полностью развеялось. Передо мной стояло отражение перевёртыша собственной персоной. «Передай лорду Харлару, что мы рядом с обителью отверженных!» — указала я рукой направление, очень надеясь, что связь Юрима и его зверя достаточно крепка, Чтобы отражение передало хозяину мое послание. Тень леопарда внимательно огляделась, будто сканируя и запоминая каждую мелочь. Затем коротко рыкнула, развернулась и рванула прочь, распугав стремительным бегом, плавно окружающие вокруг нее тварей. Хам! Вот даже доли сомнения во мне нет, что этот негодяй опять обозвал меня напоследок. Я исследовал скалу дальше, не особо полагаясь на перевертыша. Чтобы прибыть сюда ищущему, может потребоваться несколько дней пути. К тому же неизвестно, как сильно фрегат потрепала в стычке с красным драконом и почти сразу обнаружила расселину. Она была узкой и вела внутрь породы. Я чуть не прошла мимо, как неожиданно различила явственные стоны и плач, доносящиеся оттуда. Охи, вздохи и причитания с характерным оконьем первое мгновение ввели меня в ступор. Не будь у Эдгара в доме кое-какой вредной нечисти, я решила бы, что это человек, но опыт общения с шуней не оставил во мне сомнений. Но как? Тем более, что стенания принадлежали явно нечисти мужского пола, а не дымовушке. Хотя последняя меня настойчиво убеждала, что такого не может быть, потому что не может и все тут. О-хо-хо, -хо, хо хо Тоскливо раздавалось все то время, пока я аккуратно пробиралась внутрь. «Ох, ох, ох!» Там, ожидаемо, было темно, но запалить светляк я остереглась, не желая нанести непоправимый вред к кольцу и хронографу, который по-прежнему болтался у меня на шее. После очередной порции стенания я набралась храбрости, поздоровалась и поинтересовалась. «Простите, а вы домовой?» «Бедный я, бедный! Какой там домовой? Давно уж одищавший я!» Из чего я сделала вывод, что ответ скорее да, чем нет. Собеседник еще немного повсхлипывал, а потом буркнул. А ты чего это, светляк, не зажигаешь? Могичить не путевая, что ли, совсем не умеешь? Столь привычный переход от стена к претензиям, невольно вырвал у меня смешок. Ну точно домовой. А я, дяденька, начала было, но он меня перебил. Трифон я! А я, дяденька Трифона. «Чего-нибудь поломать боюсь. Магия у меня с обратным вектором». «Хм, прям как хозяйка моя!» Внезапно благодушно отозвался домовой. «Зажигай, не боись. Твой обратный вектор пограничье самое оно. Ничего моим камушкам не будет». Чуть помедлив, я все же решилась. Создала маленький светлячок, но на всякий случай отправила его подальше от себя. Мой крохотуля поплыл вперед, тускло освещая маленькую пещерку, пригорюнившегося на крупном валуне маленького лохматого мужичка сверкающего желтыми глазищами и сжавшуюся в комок женскую фигурку у дальней стены а это вот хозяйка моя прокомментировал домовой когда я застыла вытаращив на нее глаза не может быть